Нюйва спасает мир от гибели. Затем жила Нюйва какое-то время, не зная забот. Но землю охватили великие бедствия. В некоторых местах обрушился небосвод, и через огромные черные дыры просощился жар, и загорелись леса. От этого образовались провалы, через которые хлынули подземные воды. Забыв на время вражду, вода и огонь объединились, чтобы уничтожить людей. Видя, как страдают ее создания, Нюева принялась за работу. Она собрала множество разноцветных камней и, расплавив их на огне, заделала полученной массой небесные дыры. Нюева поймала и убила гигантскую черепаху, отрубила у нее четыре ноги и поставила их в четырех частях света в качестве подпорок, державших небосвод. Впрочем, небосвод несколько покосился, и это отразилось на движении Солнца, Луны и Звезд. К юго-востоку от поднебесной страны образовалась огромная впадина, которую заполнили воды всех морей и рек. Ее назвали океаном. Люди вновь заселили Землю. Рассказывают, что к этому времени часть диких зверей давно уже погибла а те, что остались, были постепенно приручены и стали друзьями человека. Наступила для людей счастливая жизнь без печалей и забот. На обширных просторах росли съедобные растения, которые не нужно было выращивать, а есть можно было в волю. Если рождался ребенок его клали в птичье гнездо, висевшее на дереве, и ветер качал гнездо, как люльку. Люди могли таскать тигров и барсов за хвосты и наступать на змей, не опасаясь укусов. По-видимому, это было время еще более древнее, чем Золотой век, воспоминания о котором сохранились в памяти и воображении людей. Нюева радовалась, видя, что ее детям живется хорошо.